Глава 1. Она. Мастер обратилась ко мне химера в облике Аси. Не знаю почему, но от такого обращения мне вдруг снова стало не по себе. Помню, ещё в школе я читал об эффекте зловещей долины, когда ты видишь перед собой человека подобного роботу и из-за мелких деталей, выдающих в нём машину, испытываешь тревогу и неприязнь. Тут, по сути, примерно то же самое. Я вижу перед собой свою старую знакомую, но выражение лица и интонации абсолютно чужие. Как будто кто-то склепал робота с внешностью моей подруги, что, впрочем, недалеко от истины, а разница только в способе сборки. Что? Я повернулся к Хасси. Каковы наши дальнейшие действия? Хороший вопрос, Я решил, что нам для выполнения плана по подготовке к последней битве потребуется посетить Накаташ и Соул. Вот только куда отправиться в первую очередь? Что будет проще добыть флот или оборудование для него? Ещё недавно я бы легко выбрал первый вариант, за одно можно было бы дальше действовать в команде. Вот только, учитывая мои новые отношения с Ами, боюсь без соответствующих технологий на руках силы за спиной и доказательств, меня никто и слушать не будет. Так что, похоже, выбора у меня нет. Летим на Каташ, заявил я и жестом приказал Хасси следовать за мной. Истребитель гостеприимно раскрыл шлюз. Я пролез внутрь, Химера же ни секунды не медляла также. Я пробрался в кабину, привычно сел за командный пульт. Хасине не отставала и по-хозяйски уверенно расположилась в кресле Штурмана. Что нам потребуется делать на Накаташе? Она повернулась ко мне, пока я готовил наш миниатюрный транспорт к прыжку. Ты же сама сказала, что нужна планета с подходящим техническим уровнем, удивился я. Я хорошо помню свои слова, мастер. Этот холодный, бесстрастный голос совсем не ассоциировался у меня с привычкой перебивать. Но именно так сейчас и произошло. Я правильно понимаю, что именно на такую планету мы сейчас и летим? Совершенно верно. Повторю свой вопрос: что нам потребуется делать на Накаташе? Свободен ли доступ туда или его придётся выбивать силой? Или, возможно, существует способ проникнуть на поверхность тайна? У тебя есть представление о месторасположении крупных промышленных узлов? Стоп, стоп, стоп. Я даже бросил вводить координаты планеты и примирительно поднял обе руки. Я понял. Ты абсолютно права. Я не обозначил конкретику. Так вот. На поверхность на Каташа нам потребуется пробиваться через защитный пояс из дроидов и орбитальных станций. Я уже на всякий случай попробовал перенестись к своей точке привязки на полярной станции. Но, как и следовало ожидать, после моего прошлого появления там Садон позаботился, чтобы подобное больше не повторилось. Ещё из способов попроще оставалась надежда на мой геном Ной-2. Если ныне почивший хозяин на коташа перенастроил систему защиты под себя самого, То может быть наша схожесть через наследие Шаннока Ойроса поможет мне обмануть её. Вот только пусть это, если что, будет счастливой случайностью. А рассчитывать я буду на то, что всё, как обычно, пойдёт через, в общем, не очень хорошо. Отлично. Удовлетворённо кивнула Хасси, даже не подозревая о всех пронёсшихся у меня в голове мыслях. А я тут же подумал, как в этой ситуации поступил бы оригинал. Наверное, Адлайн бы сейчас усмехнулась, пошутив насчёт разрешения императора, а потом бы ещё хитро посмотрела на Бена, которого со мной уже нет в этой петле проклятия. Мне необходимо знать твой план. Как ты планируешь пробиваться через защитный пояс, чтобы я могла помочь тебе, сказала тем временем Хасси. Есть один способ. Мне неожиданно захотелось подмигнуть девушке, словно специально, чтобы было проще считать её обычным человеком. Ну и леле. Вихрь эргонов и якое какие способности моего генома. Мне нужны подробности, мастер. Дорога до точки назначения займёт полчаса. Ты как раз успеешь ввести меня в курс дела. Хаси, я явно не слышала о таком понятии, как социальная дистанция. И выбравшись из своего кресла, с каждой фразой подходила ко мне всё ближе и ближе. Вот и договорились. Я отвернулся от девушки, уже почти касающейся меня, и бросил истребитель в гиперпрыжок. Секундная слабость, которую Хасти, судя по всему, и вовсе не ощутила, и вот мы висим в подпространстве, покрывая в обычном космосе миллионы километров в секунду. Полчаса, как сказала Химера, действительно приличный отрезок времени, а потом мы точно успеем разобраться с нашими общими способностями. Ещё бы мне также просто, как и моей спутнице, принять наши отношения. Могу ли я поручиться за Хасси из рода Гадость, с учётом того, что она теперь мой вассал, как мне кажется, вполне. Тут же Мишка в случае с Кроу не капли не сомневался в надёжности подобного статуса. О знанием древнего робота учёного можно доверять. Вот только от альтернативных вариантов я бы тоже не отказался. Хорошо бы ещё посмотреть новости, чтобы войти в курс дел на территории Новой империи, куда мне в скором времени предстоит направиться. Чувствую, это по-настоящему последняя петля таит в себе немало сюрпризов. Надо только настроить приём, и можно будет наслаждаться. Из-за огромных расстояний в империи для передачи информации используется варп-связь. Сообщение совершает такой же прыжок, как и космические корабли. Правда, из-за особенностей подпространства могут быть помехи, но их я готов потерпеть. Хочется вынырнуть у орбиты на Каташе уже будучи полностью в курсе событий. И точку выхода я из соображений безопасности ввёл чуть в отдаление, чем обычно. Мало ли что Впрочем, всё это потом. Сначала надо разобраться с Хасси и нашими планами на накатаж. Вихрь эргонов и концентрированная энергия. Откинувшись в кресле, я кратко пересказал девушке свою тактику прохождения защищённых орбит. Нужно расщепить технику, она при этом станет слабее, но зато покроет большую площадь. Я не вдавался в детали не только потому, что сам в них не разбирался, Но ещё и потому, что мне очень хотелось проверить уровень знаний моей новой спутницы.